Часть вторая Дом престарелых Не старый умирает, а поспелый Пословица Глава первая Пуповинка Камышовый кот подкрадывается к добыче Лапы плывут по траве паутинки, будто и не двигаются вовсе Уши подрагивают, глаза сужены Морда вытянулась вперед, все устремлено к маленькому пригорочку, на котором сидит замершая длинноклювая птица. Какой-то дивный зимородок с перламутровым хохолком, рыжим брюшком и глазами самоцветами. Хищник все ближе. Мягкие лапы застывают, наливаются пружинистой силой и... Бросок! Серебристые крылышки мелькают на секунду, а затем полностью накрываются полосатой шерстью. Чуть позже морда кота поворачивается в его зубах яично-красный комочек. Камышовый хищник пружинит в сторону, и заросли тонкой осоки прячут его следы. Сон пойман, пора поделиться добычей. С хозяйкой. Шик бежит по привычной тропинке вдоль заборов, кустов и деревьев. Вот справа мелькает двухэтажный домино, там, за оградой, бытует куча народу, две бабки, Светка. Ее отец-мать, бабкины сестры, да еще старикан, у которого поплавина такая прозрачная что все ждут со дня на день его перехода. Комната вот-вот освободится. У старика нет ни креста, ни памятника, никаких опознавательных знаков. Но подишь ты, он каким-то чудом держится и не переходит. Шик иногда сбегает к светке, чтобы полоскаться и разведать ситуацию для хозяйки. Слева проплывает избёнка Матрёны, тоже старолёшки. У неё пуповина тонкая, как леска, но вполне себе крепкая, так что до Светлой горы ей ещё далеко. Проулок ходячих – единственное место, что кот обходит стороной, хотя через них было бы короче. Но ходячие полосатому не нравятся, потому что от них пахнет козлом – и собачьей шерстью. Дальше еще несколько рядов, а вот и центр сердца поселка, где вросла в землю кренастая избушка старухи. «Мяу», — говорит шик и толкает обитую войлоком дверь, за которой едва колышется мягкая тканевая занавеска. «Мухи жирные и злые достают тут круглый год». — А, это ты, — скрипит хозяйка, — закатывайся, полосатый, птицу принес. Хороший котанечка, сюды кидай. Кот откашлянул в протянутую руку желто-красный комок и приготовился получить порцию ласки. Рука хоть и холодная, зато с длинными пальцами, которые знают, где чесать. — О, да... «Да, и под шейку, и еще возле грудки!» Шик свалился на спину, подставив животик с махнушками, где застряли комочки глины и засохшей земли. ладно сейчас тесто затею!» Она повернулась к катке, но тут ее лоб заморщинило. Хозяйка снова поманила кота и сняла с шерсти, Длинный черный волос. Старуха посмотрела его на свечку. Вокруг волоска искрился радужный ободок и топнула ногой в старом валенке. Полосатый зашипел и юркнул в подпечье. Опять у девчонки был! крикнула хозяйка. Дурак старый, чего ты к ней таскаешься? Нечего там делать. Твое дело птиц ловить, а за ней клавк приставлено смотреть. Кот недовольно мяукнул. Старуха еще поворчала и пошла ставить тесто. Приходу старшей дочери нужно успеть, иначе жди беды. За узким окошком совсем свечерело. Дверная тканевая занавеска всколыхнулась и в переднюю вплыла белая высокая тень. За ней бесконечными волнами тянулась кружевная ткань, возле плеч, переходящая в фату, которая плотно закрывала лицо гости. Старуха мельком взглянула на вошедшую и забрюзжала. — Клавка! — Ну, чё гуску-то простынями понакрыла? — И с лица дрянь убери, не люблю, ведь знаешь! Вмиг тень оплотнилась. Белое платье с фатой схлопнулись внутрь, и на земляном полу, чуть покачиваясь, обрелась худая женщина лет 30 с каштановыми волосами, сплетенными в тугую одинокую косу по подевичьей, прямым, немного приплюснутым носом, тонкими губами и разноцветными глазами. Губа она часто поджимала. Один синий глаз был на выкате и никогда не моргал. Вслед за гостей черной быстрой полоской в избу проскользнул ворон, крупный с пепельной бородкой под длинным клювом. Птица уселась на верхний выступ подоконника и застыла статуэткой. — Мяу! — сказал Шик и поглубже спрятался в подпечье. «Опять кошара здесь!» Одноглазая искривилась. «Крикун не терпит кошачьего духа! Выгони его!» «Ох, ох, снова в горевать, куда котика девать!» Забормотала старух. «И чего ты на него взъелась? Он вон птичку нам принес». «Не надо мне его подачек!» Огрызнулась Клавдия и села на деревянную табуретку с толстыми ножками. Чего он суется, куда его не просят? Ну-ну, дититка, Мирлюбиво принесла мать и сдернула с тарелки домотканку. Там лежали два небольших пирожка. Давай-ка лучше подкрепимся. Из шикого убежища блестели отраженным свечным пламенем глаза монеты. Кот следил за людьми, поедающими его добычу, и раздумывал. Как бы незаметно выскочить за дверь. Он не любил дочь старухи и удивлялся, как эта хозяйка переносит ее запах. От клавки разила козлом. Не в каждом поселке есть такой шустрый ловец, напомнила старуха, отправляя в беззубый рот последний кусочек пирожка с зимородовой начинкой. Говорят, есть такие места, где даже и хозяев-то нет, а ты жалуешься. «Я не жалуюсь!» — Клавка вытерла жирные пальцы о домотканку и зевнула. «Пусть только кошара под ногами не вертится и работу мою не мешает делать!» Вот и славно! — хозяйка улыбнулась, показав черные зубные остатыши. «Я его уша тругала, он больше не будет. Правда, катанечка?» Шик не ответил. Ворон наверху беззвучно раскрыл клюв и тут же захлопнул. — Ну, ладненько, ты тут отдохни, Клавдия, вон на печку залазь, а мы пойдем потрудимся. Старуха стала одеваться, напялила фуфайку, увязалась пуховой шалью. Дочь со стула глядела на нее одним прищуренным глазом и не шевелилась. Уже на пороге старуха повернулась к гости, и как бы ненароком спросила, как там, Дарюшкино семя-то? А чего с ними сделается? Клавка снова зевнула. Живут, хлеб жуют. Ну-ну, одобрила хозяйка. Пойдем, котейка, вон дверку тебе приоткрыла. Шик только этого и ждал. Серый молнией пролетел через комнату подальше от стола и шмыгнул в открытую дверь. Старуха хмыкнула, пробормотала что-то вроде. Ведро утонуло, одушка наверху и вышла в сенцы. Кот уже терся о клюку, которую хозяйка ухватила правой рукой и тут же сгинула в ночи. Как только за дверью стихло, крикун каркнул. Спокойное лицо Клавдии ожило. синеглаз синий глаз еще больше вылез из орбиты. И она плавно сползла на пол. Там хозяйкина дочка принялась кататься с боку на бок сначала медленно, затем все быстрее и быстрее. Ворон каркал беспрерывно, когда перекатывание ее так ускорилось, что руки и ноги слились в единый поток тела вдруг вывернулось и обратилось в светящийся шар. Мгновение, и огненный круг влетел в печное горнило и выстрелил из трубы кометной дугой. Затем над поселком снова все потемнело. «Кто это там?» Хозяйка Щуресь оглянулась на зарастающий светлый след. Они как раз облетали южные улицы поселка, там, где селились проводники, Вроде бы ходячие сегодня все на месте, а, Катанчка. аль показалось мне...» Шик, сидящий на медном навершии клюки, посмотрел старухе в лицо, и угольные серпики его зрачков утончились. ладно не свети глазищем-то, потом разберусь. За ними вечный пригляд нужен. Разлетались то ты ж ты». А ну-ка, вон там, вон там, посмотри, пуповинка едва обрежет, да? Почти исчезла ведь. Давай сюда и заглянем в гости. И клюка рухнула на крышу одного из многоквартирных домов. Дверь приоткрылась, и в нее пролились две черные тени, большая и маленькая. В комнате стояла кровать на пружинах, рядом с ней низкая тумбочка. На стенах в рамках висели картины и фотографии. Но ни на одной из них нельзя было различить ни людей, ни пейзажей. Одна размытая муть, туманная слякоть. В постели беззвучно лежало чье-то небольшое тельце. Когда хозяйка и Шик подошли, Закрытые глаза обитателя комнатушки распахнулись. «Кто вы?» — спросил детский голосок. Он был едва слышен, совсем тоненький. «Не бойся, крохотуля!» Старуха постаралась смягчить обычные скрипы и дребезжания в горле. «Это мы с котиком. Прыгай сюда, котанечка. Вот!» — А ты погладь его, погладь. Смотри, какой хороший, пушистый. Мальчик протянул худенькую невесомую руку и провел пальчиками между мохнатыми ушками. Шик замурлыкал. Он мурлыкал только в таких случаях. — Вот и добренька, Как тебя отзовут? — спросила хозяйка и присела на край пружинистой кровати. Морщинистая кожа ее лица светилась приятным серебряным цветом. — Толик, — сказал мальчик, — мама называла меня Натоля, а папа — Карасик. — Ага, ну и я тебя буду звать, как мамка. — Натоля, сколько ты уж здесь помнишь? — Долгу уж, бабонька. Ой, долго! Я сюда и мамку, и папку перевел, и сестренку Поленьку, и дядю. Но они все в других местах живут. Никто со мной не остался. А почему так, бабонька? Толик заплакал. Отразновает, Натоля. Кто куды распределяется, не моего ума дела. Догадки-то есть, но не более. Которых, видишь, даже в межуточный город забрасывают. А тебя как пришибл то Старуха провела холодной рукой по светлым тонким волосам мальчишки. Молнии! Рыбачили на пруду, и дождь собрался, А мы остались, вроде как в дождь лучше клюет. И тут ударило, и я сразу сюда вывалился. Ойкнуть не успел. Толик утер нос кулачком. «А скажи, бабонька, почему мне вставать так тяжело стало? Совсем чет сил нет, болезнь какая-то». Шик, услышав вопрос, замурлыкал сильнее и принялся когтить передними лапами серую рубашку мальчика. «Потише, потише, Ирод, грудь ему изранишь». Старуха постучала желтым ногтем по котовой макушке. Вот потому, Натоля, я к тебе и пришла. Ты знаешь, что такое помин? Угу. Мальчик прикрыл глаза и помнил, как умер дед Гоша. Как же Толя убивался по нему, плакал, сколько ночей не спал и боялся оставаться один. По дедули Гоше мы поминки справляли. Мне лет семь было. «Щи варили, кисель, кашу. Народу много приходило». «Вот, правильно!» — закивала хозяйка. «По-всяцки можно поминать человека. Кто-то кусок съезда вспомнит, кто-то на могилку приедет, а иной чернильницу какую-нибудь на столе у себя хранит и вот посмотрит на нее да подумает. Ага, это вот от прадеда Прони мне досталось». Хорошим писарем, говорят, был. Или вот еще фотографии объявились, тоже память. Да, старуха помолчала. Они вместе стали гладить кота с разных боков. Шик блаженствовал. Но время течет, Наталя, Лето-зима, год-другой-десятый. И вот могилку у человека вовсю зарастает. Крестик подгнивает, памятник сваливается на землю, так что ничего уж не разобрать. И бывает, что на место прежнего хоронит еще кого-нибудь. И уж и не сыскать могилту. И родственников не остается, кто помнит о покойнике. А кто такой проня? А Бог его знат. И все, все. Вот так бывает, Натоля. Мальчик вздохнул потянулся полупрозрачными пальцами к старухиной ладони и коснулся ее. Хозяйка заметно вздрогнула. «У меня так, бабонька, да?» «Да, внучок, да, так получается. Когда они о нас уж не помнит, мы все, уходим». «А куда, бабонька? Это как же? Второй раз умирать придется». Мальчик посмотрел на нее серьезным, совсем не детским взглядом. «Нет, нет!» – соторопилась она. «Не умирать, Натоленька! Уйти просто на светлую гору!» Слыхал про нее? «Так ты хозяйка!» – прошептал он. «Я догадался! Мне говорили про тебя соседи! Вон за стеной они живут! Скажи, бабонька, а там страшно?» — Нет, не знаю, — запнулась хозяйка. — Сколько раз она уже это делала? Тысячи и тысячи. Почему же так сосет под ложечкой? Почему так неуютно? — Я ничего не знаю про светлую гору, Натоля. Я там не была. — Тогда ответь еще на один вопрос, бабонька. Ну, пожалуйста, а потом уж... Мальчишка взглянул на клюку, приставленную к изголовью кровати. «Потом сделай, зачем пришла, хорошо?» «Какой вопрос? Задавай!» Беспокойство ее нарастало. Шик перестал мурлыкать и спружинился в кольцо. «Мне говорили, ну рассказывали, что ты тут очень-очень давно, сам в основании поселка». И нет тут никого старше тебя, так? — Так, — подтвердила хозяйка. Голос ее скрипел громче обыкновенного. Она отвернула голову от мальчика и поглядывала на стены со смутными фотографиями. — Тогда почему ж ты сама не ушла на светлую гору? Кто же из них, из живых-то, до сих пор вспоминает тебя? Волосы мальчика белели на глазах, губы превращались в фодиные струйки. Еще совсем немного и будет поздно. Потому что я, хозяйка Анатоля, кто-то должен делать грязную работу. Старуха одним движением схватила клюку и, подцепив крутящуюся ниточку над головой мальчика, оборвала ее. Искрящийся конец поповины взмыл вверх и исчез. Тело мальчика... Тут же взорвалось на миллионы крошечных светляков. Они раскатились по всей комнате, а после медленно поднялись к потолку и стали пропадать один за другим. «Пойдем-ка, Катанечка», — сказал старуха и зашуршала к выходу. «Что-то я подустал сегодня. Еще сделаем круг и к нашей печи доедать калачи». Она все еще видела испуганные глаза мальчишки, когда ее руки схватили крюку. Вот ведь Рохля совсем потеряла сноровку.